Эпилог. Я стояла у детской кроватки и смотрела на розовый комочек. Какая же она красавица. Ко мне подошла Вика. Хорошо, что она на меня больше похожа, засмеялась девушка. С Викой Беркутовой мы стали лучшими подружками. После всего, что со мной случилось, я стала ходить к ней на сеансы психотерапии. Так мы и подружились. Малышка заплакала. Ой, а можно мне ее взять покачать немного? Возьми, а я пойду бутылочку подогрею. Взяла на руки малышку, и, почувствовав тепло тела, она успокоилась. Девчушка была просто прелестна. Маленький курносый нос, большие глазки, губки бантиком, на щечке ямочка, когда улыбалась. И вся рыженькая, как лисичка. Да, внешностью она пошла в маму. А вот своим упертым характером в папу. «Еще одна рыжуха», — войдя в детскую, проговорил мой мужчина. «Какая ж она хорошенькая, хочешь подержать?» «Я не умею». Мне показалось, или Филатов засмущался. Видишь, как я держу? Вот. Головку, главное, придерживай. Он взял малышку на руки, и их взгляды схлестнулись. Строгий и взволнованный взгляд Фила и детские нежные малышки. Ему очень идут дети. Я уверена, что он будет просто великолепным отцом. Лер, а Лер? Что? Может, тоже такую себе заведем? Фил заводит животных, а это ребенок, засмеялась я. Ты поняла, о чем я? Поняла. Немного помолчала, а потом ответила ему. Не переживай, через 9 месяцев у тебя такая же будет. Ну или такой. Он посмотрел на меня шалелыми глазами. «Ты что? Ты...» «Да, вчера только узнала». «Ты ведь знаешь, как я тебя люблю?» «Знаю. Я тоже тебя люблю». Я потянулась к нему за поцелуем, и наши губы соприкоснулись. «В моей жизни много чего было, как хорошего, так и плохого. Я много чего потеряла, но больше обрела». Кто-то мне сказал, что не нужно жить в прошлом. Оно засасывает тебя, как топь болото, откуда уже не выбраться. Я потеряла родителей, а вместе с ними и суть своего существования. Последней каплей был брат, которому на меня было наплевать, и он был рад от меня избавиться. Да, близкие и любимые люди, они и всегда ранят больнее всего, но это не повод наложить на себя руки. Судьба решила дать мне второй шанс, столкнув меня с самым сложным и сильным человеком, который показал мне обратную сторону жизни, о которой я и не подозревала. Мы с Филатовым разные, словно два полюса, которые никогда не смогут найти общую точку. Но мы одновременно и родные люди. Мы многое в жизни пережили, много прошли, много теряли близких нам людей и много раз падали на колени, сдирая с них кожу. Но мы прошли это поодиночке, а теперь у нас есть поддержка и любимые люди, которые всегда смогут отдать жизнь за нас. Это мы сами. А скоро у нас появится еще одна радость, и она принесет в нашу маленькую, но крепкую семью безграничное счастье.